Глава 4. Фельдшерица Мария Астафьевна не была влюблена в Егора Тимофеевича. Уже три года, с тех пор, как поступила она в эту лечебницу, она безнадежно любила доктора Шеверева и не смела открыться ему. Она любила его за ум, за благородство, за мужественную красоту, за то, что от него всегда пахнет какими-то особенными аристократическими духами, за то, что он всегда молчит и, по-видимому, очень одинок и несчастен. В трех комнатах мезонина, Где жил доктор, она знала каждую мелочь обстановки, каждый клочок бумажки, каждую картинку. Она раскрывала все его книги, которые раскрывал он, как будто там остался еще отпечаток его задумчивого взгляда. Она пересидела во всех креслах и диванах, и даже раз ночью, когда доктор по обыкновению был в ресторане «Вавилон», осторожно прилегла на его кровать. На подушках остался след ее головы, и она испуганно хотела взбить их, чтобы уничтожить впадину, но раздумала — И всю ночь, стыдливо кутаясь в жесткое больничное одеяло, сгорает стыда, от счастья, от любви, целовала свою беленькую девичью подушку. На туалетном столике доктора Шеверева она давно открыла флакон с теми духами, осторожно душила свой платок, берегла его как драгоценность и упивалась его запахом, как пьяница запахом вина. Кроме трех жилых комнат в Мезонине была четвертая, совершенно пустая, с огромным итальянским окном, занимавшим почти целую стену. Все окно состояло из мелких разноцветных стекол в узорчатой сетке деревянного переплета и было сделано архитектором для красоты. И снаружи было действительно красиво, но внутри создавалось что-то беспокойное, неопределенное, раздражающее. Каждый раз, бывая наверху, Мария Астафьевна подолгу просиживала в этой комнате, рассматривая сквозь стекла знакомый и странно необыкновенный вид. Видны были небо, забор, шоссе, большая луговина и лес. И только. Но от стекол, то красных, то желтых, то синих, голубых и зеленых, все это странно менялось. Если смотреть так, быстро проходя через все стекла, походило на очень странную музыку. А если долго смотреть через одно какое-нибудь стекло, то менялось настроение. Особенно противно было желтое. Как бы хороший ярок ни был день, оно делало его мрачным, призрачным, зловещим, угрожающим какой-то бедой, намекающим на какое-то страшное преступление и становилось тоскливо, и не верилось, что доктор Шеверев сделает ее своей женой. Если бы не это стекло, она давно бы объяснилась бы с ним. И каждый раз Мария Астафьевна давала клятву не смотреть в окно, и каждый раз смотрела, пугаясь, тоскуя, не узнавая привычного, странно изменившегося вида. И соседство этого окна с кабинетом доктора тревожило ее, как какая-то близкая, но несознаваемая опасность. Одиночество доктора Шеверева будило в Марии Остафьевне чувства, схожие с материнским. Она заботилась о его книгах, о его белье и ужасно жалела, что не имеет власти над кухней. И доктор Шеверев, ест бог знает какую гадость, ревновал его к больным, к сторожу, которому он давал какие-то таинственные интимные поручения. И уже давно хранила в комоде вместе с платком большую списанную тетрадь, в которой заклинала доктора Шеверева отказаться от посещения Вавилона от шампанского, от ужасной развратной жизни, о которой она догадывается. Когда она написала развратный ей стало так больно, так обидно. Она возненавидела и себя, и доктора Шеверева, что не могла продолжать. Легла на постель вместе с тетрадью и всю ночь проплакала на тетради, испортивши слезами две страницы. В той же тетради она смело предлагала себя доктору Шевереву, Но только в жены и только с тем условием, чтобы он оставил посещение Вавилона и шампанское. И доказывала, что это будет выгоднее. Как жене он не будет платить ей жалования, а стол останется все равно тот же. И кроме того, она с его разрешения расширит его врачебное дело, так как много занималась и занимается литературой по психиатрии и хорошо видит недостатки в теперешней постановке лечебницы. И умоляла его решить вопрос поскорее, так как ей уже 24 года, и она скоро начнет отцветать, и тогда уже будет поздно. Два года лежала тетрадка, но Мария Астафьевна не осмелилась ее отдать и часто в отчаянии хотела поскорее умереть, чтобы дать только возможность доктору Шевереву прочесть написанное. А он ничего не знал, и каждый вечер в 10 часов аккуратно уезжал в ресторан «Вавилон» и возвращался на рассвете. Каждый раз в прихожей уезжаю наталкивался на фельдшерицу и говорил «А вы еще не ложитесь? Спокойной ночи!» И она отвечала «Спокойной ночи!» В Вавилоне доктор Шеверев был как свой и после метрдотеля считался первым человеком. Он знал всех официантов по именам, а также всех хористов и хористок из цыганского и русского хоров, разделял все горести и радости заведения, одним своим присутствием и двумя-тремя словами улаживал недоразумения между администрацией ресторана и пьяными посетителями, выпивал за ночь три бутылки шампанского. Не больше и не меньше. И так как находился не в больнице, был не доктором, а частным человеком, то позволял себе изредка улыбаться, но говорил все так же мало. Часов до двенадцати, до часу он сидел в общем зале за одним из бесчисленных столиков, среди целого разноцветного моря лиц, голосов, костюмов, боком к открытой сцене, где поочередно являлись певицы и певцы, иногда и жонглеры и акробаты. Стекла бокалов и рюмок звенели, голоса сливались в ровный живой шум, пахло духами и вином. Скользившие между столиков красивые и накрашенные женщины улыбались доктору Шевереву, и все заливало ослепительный праздничный свет электрических лампочек. Люди за столиками менялись, одни уходили, другие тотчас занимали их места, но казалось, что все это одни и те же люди. Так ровнял их свет электричества, живой, неперестающий гул, запах вина и духов. Так в метель толкутся снежинки перед освещенным окном. И кажется, что все это одни и те же. А это все разные, все новые, приходящие из тьмы, уходящие во тьму. И только потому чувствовалось время, что бутылка шампанского пустела, да жарко становилось Да живее, тревожнее, острее делался непрерывный гул. Он то падал до половины, почти тишины, когда ясно слышалось отдельное слово, сказанное в другом конце зала, то возрастал порывисто, судорожно, точно взбегал на изломанные ступеньки, обрывался, снова бежал и рассыпался, как фейерверк, яркими огоньками, красными, голубенькими, зелеными. И казалось, что в толпе прибавилось басов из женских высоких голосов, и взлетали, как брызги при столкновении волн, отдельные, громкие, часто иступленные крики, заливистый смех, похожий на истерику, обрывок песни, слепое ругательство, и все чаще взлетали ругательства. Нельзя было различить людей, которые бронятся, а ругательства чертили воздух, колючие, кривые, как летучие мыши, ослепшие от яркого света. Сильнее пахло духами и вином, и трудно становилось дышать, а воздух точно убегал от жадно открытого рта. В час или в два приезжала какая-нибудь компания знакомых доктора Шеверева, а в Вавилоне он перезнакомился почти со всем городом, и метрдотель приглашал его к приехавшим в отдельный кабинет. Там доктора встречали радостными криками и шутками. Многие целовали с ним, так как считали его своим другом. И он помогал составить меню ужина. Выбирал вина, назначал очередь харам и выбирал из них солистов и солисток. Потом усаживался на краю стола со своей бутылкой шампанского, которую всюду носили за ним, и улыбался, когда к нему обращались. Отчего казалось, что он много говорит, но на самом деле он молчал. В кабинете было прохладно, вначале даже холодно, но очень быстро он нагревался, а от того, что было теснее залы и стены ближе, происходившее казалось стройнее и беспорядочнее. Пили, смеялись, говорили все сразу, слушая только себя, объяснялись в любви, целовались и иногда дрались. Каждый вечер люди менялись. Проходили перед доктором Шеверевым артисты, писатели и художники, купцы, дворяне, чиновники и офицеры из провинции. Кокоткие порядочные дамы, иногда совсем молоденькие, чистые девушки, от всего приходившие в восторг и пеневшие от первой капли вина. Но все делали одно и то же. Входили цыгане, мужчины высокие, долгошеи, с угрюмыми скучными лицами, и женщины, скромные, почти все в черном, усиленно равнодушны к разговорам, замечаниям и винам на столе. Потом внезапный гик, виск, завитуха гортанных диких голосов, бешенство страстей, безумие веселья. Точно все перевернулось, точно открылось все. И пляска. Какой-то скелет в платье женщины бешено носится, у стола кружится, в выступлении подергивает костлявыми плечами. И снова тишина, порядок, скромная женщина, одетая в черное, скучные лица мужчин. И только груди поднимаются выше, до да той худощавой, что танцевала, дрожат руки. Смуглая красивая девушка поет, опустив черные ресницы. Всем хочется взглянуть. Я не вправе любить и забыть не могу. И терзаясь душой я на каждом шагу. Быть с тобою нельзя, расстаться нет сил. Без тебя же весь мир безнадёжно уныл. а забвении моля, проклиная недуг. Я ищу этих жгучих и сладостных мук. Я не смею любить и забыть не могу. Ни порвать, не связать эту тонкую нить. И так просто пела она, ни на кого не глядя. Смуглая, красивая, чужая как будто рассказывал одну только правду, и все верили, что это правда. И грустно становилось. Просыпалась грустная любовь к кому-то призрачному и прекрасному. И вспоминался кто-то, кого не было никогда. И все любившие не любившие вздыхали и жадно глотали вино. И, глотая, чувствовали внезапно, что прежняя та трезвая жизнь была обманом и ложью, а настоящая здесь, в этих опущенных милых ресницах, в этом пожаре мыслей и чувств. В этом бокале, который хрустнул в чьих-то руках, и полилось на скатерть, как кровь, красное вино. Громко рукоплескали и требовали новых песен и нового вина. Потом по выбору доктора Шеверева поет белокурая пожилая цыганка с истощенным лицом и огромными расширенными глазами. Поет о соловье, о встречах в саду, о ревности и молодой любви. Она беременна шестым ребенком. И тут же стоит ее муж, высокий рябой цыган в черном сюртуке с подвязанными зубами и аккомпанирует ей на гитаре. О соловье, о лунной ночи, о встречах в саду, о молодой красивой любви поет она. И ей также верят, не замечая ни тяжелой беременности ее, ни истощенного старого лица. И так до утра. Доктор Шеверев не старался запомнить ни лиц, ни фамилии своих друзей, и не замечал, когда одни исчезали и на смену являлись другие. Он молчал, улыбался, когда к нему обращались, пил свое шампанское, А они кричали, плясали вместе с цыганами, хвастались и жаловались, плакали и смеялись. Большую частью было весело и нелепо, но иногда случались несчастья. Два года назад, когда пела молодая красивая цыганка, застрелился студент, тут же, при всех, отошел в угол, наклонился, точно собираясь плюнуть, и выстрелил себе в рот, еще пахнувший вином. Один из приятелей доктора, расцеловавший с ним, уехал из Вавилона, и в ту же ночь в каком-то притоне был убит и ограблен. Несколько лет назад он встречал здесь Петрова. Тогда у него была красивая подстриженная бородка. Он смеялся, лил зачем-то вино в цветы и ухаживал за красивой цыганкой. И цыганки той нет. Она заболела после искусственного выкидыша и куда-то исчезла. А впрочем, может быть, никогда такой цыганки и не было. И доктор смешал с нее других, кто знает». В пять часов доктор Шевелев кончал третью бутылку шампанского и уходил домой. Зимой в это время было уже темно, и он уезжал на извозчике. А осенью и весной, если была хорошая погода, шел пешком, так как до больницы было недалеко, пять или шесть верст. Идти нужно было сперва большим пригородным селом, а дальше по шоссе, полем и опушкой леса. Солнце только что поднималось, и глаза его были еще как будто красны от сна. И воздух, и лесок на солнечной стороне, и пыль по дороге были окрашены нежно-розовой краской. Ехали в город на базар мужики и бабы, и в их плотно одетых фигурах чувствовался еще холодок недавней ночи. Пыль за телегами поднималась лениво, как сонная, и у безлюдного трактира играли щенки. Попадались люди с котомками, те загадочные люди, которые всю жизнь куда-то идут на зорях ранними утрами, а потом начиналось расистое поле и лес влажный, прохладный, немного суровый, еще не прогретый ранним солнцем. И в лес не хотелось, и не хотелось идти в тень, а тянуло на солнце. Так шел он, бритый, в цилиндре, задумчиво помахивал рукой в палевые перчатки и что-то насвистывал в тон птицам, заливавшимся в лесу. А за ним, в свежем утреннем воздухе, далеко тянулся легкий запах духов, вина и крепких сигар.